Отголосок ошибки Жюль. Жюля осторожно шла по коридору, постоянно озираясь и прислушиваясь. Подойдя к складу номер 12, она огляделась, набрала шифр и вошла. С трудом протиснувшись между плотно поставленными ящиками, она закрыла дверь и включила фонарь. Ящики были небольшого размера, оклеенные плотной плёнкой. Взяв в руки ящик, она поискала этикетку, но не нашла её. Этикетки не было. Не мог же Гупи напутать, произнесла она. Любопытная от природы, девушка, сколько позволяла расстояние между ящиками, обследовала их. Они не имели маркировки, это её ещё больше разодорило. Она достала маленькие кусачки и отщепнув кусок плёнки с картоном, обнаружила белый металл. Безрезультатно поковыряв кусачками по металлу, она направила фонарь на пол. На нём лежал белый кусок бумаги. Подняв, в которой она поняла, что это часть этикетки, взглянув на бумагу, она вздрогнула. На части от этикетки была нарисована колба с носиком и небольшой помпой. Под рисунком было описание состава питательного раствора для размножения вируса Кобы, способ его применения и работы с ним. Угол инструкции был оторван. Жюль задумалась. Для каких целей на планету Z доставляется такое количество раствора для размножения смертоносного вируса? Она стала искать ящики другого цвета с вакциной против вируса Кобы, но не нашла. Догадка обожгла сердце. Ей стало трудно дышать. Она уже направилась на выход, как услышала мужские голоса. Один голос, хорошо знакомый ей, спросил: "Шифр помните?" "Помню". Меня удивляет, как вам удалось достать карточку с шифром? Зашёл на огонёк к девушке. Он засмеялся. Как просто зашёл. Комната что была открыта? Я бы не стал брать подобных девушек на службу, засмеялся второй мужчина. Это особенные девушки, потомственные астронавты. Я бы на твоём месте не советовал тебе встретиться с ними в сложной ситуации, особенно со штурманом. Быстро переломает тебя. Пока они переговаривались, жули Скала куда бы спрятаться? Не найдя лучшего варианта, она вspрыгнула на ящики, прокатившись вжалась в стену и замерла. Свет не зажигай, приказал Нельсон. Это был его голос. Камер здесь нет. Хозяин полностью доверяет командиру и команде. Он смачно загоготал. Нам нужен номерной ящик. Он средний в первом ряду прямо по ходу. Сообщник направил свет фонаря на нужный ящик, отодвинул его в сторону, придвинул ящик из следующего ряда. Подхватив его, он направился к Нельсону. Это будет хороший сюрприз для командира и его спутниц. Правда, что этот зеленолицый командир бывший правитель Красной планеты? Я удивляюсь, как он согласился на этот полет?» А кто его спрашивал? Девушек очень жаль, такие хрупкие. Эти девушки целой команды нашей стоят. Вот скажи мне, если со мной или с тобой что-нибудь случится, будут наши люди спасать нас? Не знаю. Я знаю. Скажу тебе, Нет. А эти девушки горло тебе перегрызут за командира. Одна дерётся как пантера, пояс имеет по борьбе, вторая внучка пантеры, хитрая и коварная. Мы с тобой заговорились. Пора спрячь лучше, чтобы никто не догадался. Если что-то пойдёт не так, нам хозяин голову сметёт. Они ушли. Жул перекатилась по ящикам и, встав на ноги, проговорила: "Я попала в скверное положение. Опять Снова в голове мелькнула догадка, что к пропаже ее родителей красивый дяденька из детства все же причастен. Хорошо бы поговорить с ним, но она очень хорошо понимала, что он ничего не расскажет ей. Жюль проверила отверстие, из которого был изъят ящик. Оказывается, оно было чуть шире ящика, что позволило похитителям опасного груза легко его выдвинуть. С плохим предчувствием она направилась к командиру. Выслушав доклад Жюль, Гуппи даже не обратил внимания на ее промах. Он полностью был поглощен сообщением о содержимом ящиков. Сомнений не было, что один ящик в качестве подарка предназначался им. Нам предстоит нелегкая задача, во что бы то ни стало найти и ликвидировать подарок, а по прибытию на планету попытаемся задержать смертоносный груз, заключил Гуппи. Мы поиграли в детективов. Пора действовать. Он протянул руки, на них легли четыре руки, одна на другую. В рокоте мотора негромко прозвучало слово: "Виктория". "Завтра мы прибываем на планету Z. Постараемся справиться". Он задумался, потом сказал: "Пора действовать. Пэйла, ты остаешься здесь. Жюль, тебе надо взять ящик, он должен быть здесь". Гупи с яростью ткнул пальцем в схему. Я иду отвлекать своего помощника и старшего медика. Я уверен, что вторым лицом в складе с номером 12 был он. Если бы с нами был Кельвин, медленно произнес он. Мы бы справились. Они разошлись.